Глава 19. Империя Оствер, Ахвар, 13 апреля 1407 года. «Урквард, выручай!» На лице связиста не было ни единой эмоции, только драгоценный камень во лбу мутанта сверкал крохотными багровыми искрами. Зато интонацию герцога Гая он передавал очень хорошо. Мой молодой сюзерен был близок к отчаянию и обращался за помощью. Бросать его и других защитников Ахвара нельзя. Тем более, что в городе моя бригада, чародеи школы Данцефар и друзья Альера и Верек. Поэтому, не пройдя до конца курс лечения, мне предстояло снова срываться с места и отправляться на фронт. Пусть как боец-мечник и чародей в данный момент я ничего не стоил, но как командир отряда мог пригодиться. Спокойней, Гай. Обратился я к герцогу. «Давай, еще раз объясни, в чем проблема». Демоны пошли на штурм. Бросили в бой все резервы, какие остались. Восточные ворота захвачены, телепорт блокирован. Наши силы на пределе. Связи ни с кем нет, кроме тебя. Нам необходимо продержаться всего сутки. Отец обещал, что помощь уже на подходе. И я приказал гарнизону из Нара приготовиться к переходу в Ахвар. Войны ждут, больше тысячи мечей и несколько магов готовы выступить. Но Школа Истинный Свет должна нам помочь. Мы можем рассеять блокировку демонов и на некоторое время открыть портал. И они опасаются, что противник воспользуется этим и проникнет в расположение телепорта, откуда перескочит в столицу Империи. Могу сказать, что их опасения не лишены смысла. Такое может произойти. Да, однако мы этого не допустим, но без подкрепления наша армия долго не протянет. Еще пару часов, и нас окончательно сомнут. Понимаю. Что требуется от меня? Урквард, возьми под свое командование гарнизон из Нара. Если сможешь, усиль его своими войнами. А затем убеди магов истинного света в необходимости открыть телепорт. «Главное — координация и синхронность действий, а это возможно только при наличии твоих связистов». «Договорились, Гай. Я сделаю все, что смогу, клянусь». «Надеюсь на тебя, Уркварт. Поспеши». Связь прервалась, и я оглядел тех, кто в этот момент находился рядом. Атири, Рика Хайды и брат Айнур ждали моих приказов. «Батальон мечники Кварна готов выступить?» Первым я обратился к Хайде. «Так точно, господин граф!» — отозвался полковник. «Через 20 минут воины должны находиться возле телепорта. Слушаюсь!» «О я посмотрел на ведьму. «Сколько наших магов рядом и готовы к бою?» На миг она прикрыла глаза и доложила. 6 «Здесь оставь двоих, остальных — к порталу. И еще, пусть они возьмут весь запас магических гранат!» Ламия выскочила за дверь, и я обратился к брату. «Айнур, тебя с собой не беру. Твое время еще придет. Без обид?» «Я все понимаю, брат», — нахмурился он. «Удачи вам». Через полчаса вместе с наемным батальоном, четырьмя магами, связистом и Ламией я совершил переход в Изнар и оказался на территории телепорта. Городской гарнизон находился на площади рядом с порталом. Воины были готовы отправиться на восток, но чародеи школы «Истинный свет» не могли открыть проход. Точнее, боялись это сделать, и мне пришлось с ними пообщаться. В дежурной смене всего пять магов, обычные чародеи-домоседы, которые сторонились всего, что связано с войной, и опасались за свою жизнь. «Тыловики, что с них взять?» Так что разговор был короткий. Либо они при помощи моего связиста договариваются с коллегами в Ахваре и открывают телепорт. Либо я объявляю их изменниками и беру под арест, после чего с ними будет разбираться военно-полевой суд, который возглавит лично великий герцог Ферра Канем. А он церемониться не станет. За своего сына спросит, и придется кому-то отправляться на плаху, невзирая на высокое звание мага и принадлежность к сильной школе. Мои угрозы подействовали. Маги связались с Ахваром и проход открыли. В общем-то, все получилось достаточно просто, и не прошло часа с момента моего разговора с герцогом, как я снова оказался на Восточном фронте. В городе шла битва, и он был объят пламенем. Здание телепорта вздрагивало от близких взрывов, из потолка сыпалась штукатурка. Демоны действительно пошли на решительный штурм и бросили в кровавую мясорубку последние резервы. Для них захват Ахвара был необходим, ибо он являлся ключом к внутренним провинциям империи. А мы не могли его сдать, и Остверы готовились умирать на позициях, ибо отступление равнозначно поражению. При этом, что немаловажно, демоны город не щадили, а мы были обязаны его сохранить. В первую очередь, само собой, телепорт, а во вторую — храмы имперских богов. Такой вот расклад. «Кто старший?» Стряхивая с лица пыль, обратился я к встречающим нас офицерам из штаба герцога. Ко мне подбежал пожилой вояка с перевязанной левой рукой и доложил. «Капитан Эдра, 9-й конно-егерский полк Канимов!» «Какие нам приказы?» «Солдаты герцога должны выдвигаться в центр, а вы, господин граф, отправляетесь в гостиницу «Империал», там штаб вашей бригады. «Вы знаете, где это, или выделить проводников?» «Мне известно, где находится Империал. Встречайте своих воинов, дальше мы сами». подкрепление прошли через портал быстро, и он снова закрылся. Войска Гая повел капитан, а я вывел батальон мечники Кварна, 270 воинов, и направился к гостинице. Пока шли, я ожидал, что нас достанут демоны». Они бомбардировали район телепорта и центр Ахвара, и боевые заклятия постоянно падали где-то неподалеку. Но Ламия и Чародеи были на чеку, отбили пару огня и к штабу бригады наемников мы добрались без потерь. «Слава богам!» — поспешил навстречу Альера. «Ты успел, Урквард! Мы верили в тебя!» «Да-да, успел. Докладывай, что тут и как. Сколько нас, какие районы держим и что нам предстоит сделать, чтобы удержать город?» «Пойдем, сейчас все покажу и расскажу». Мы прошли в подвал, где горел магический светильник. На стене висела подробная карта города. Демоны и вражеские чародеи продолжали обстрел, а наши маги отбивали заклятия противника. От взрывов здание империала постоянно вздрагивало, и битое стекла градом осколков сыпались на улицу. Короче, война в самом разгаре, и подвал именно то место, где сейчас обязан находиться штаб бригады. «Смотри, Уркварт», — начал Альера и указал на карту. «Атака началась несколько часов назад. Об этом ты в курсе?» «Я уже знаю, что восточная часть города захвачена, и противник рвется к порталу. Давай ближе к делу». «Как скажешь». «Если кратко, необходимо продержаться сутки. Сначала демоны ломились в лоб, но понесли большие потери в пехоте и откатились. Однако натиск не ослаб». Начинаются фланговые охваты. Город окружен стеной, враг пробивается вдоль неё Войска герцога Гая держат левый фланг и центр, а мы отвечаем за правый фланг. Сил у нас немного, около 700 бойцов и полтора десятка чародеев, плюс те воины и маги, которых привел ты. А оборотни где? За городом. По-прежнему вырезают тылы вражеской армии. Однако, как мне кажется, наемников называемого это не заботит. «Демонов видели?» «Ага. Они не прячутся и атакуют в первой линии боевых порядков противника». «И сколько их сейчас?» «Семь. Еще один драконит постоянно в тылу, координирует действия отрядов». «Какая у тебя стратегия?» Ничего нового я не придумал. Надо биться за каждый дом и держаться. А если самим пойти в наступление и попробовать закрыть восточные ворота? Это авантюра. Слишком много сил противник кинул на захват Ахвара. Нам не одолеть демонов в прямом бою. Альера был прав, и я это признал. Если бы не монстры... Тогда мы вышвырнули бы республиканцев из города за пару-тройку часов. Однако демоны были здесь, и этого не отменить. Значит, остается только оборона. «Где наш передовой командный пункт?» — спросил я Верана. «На соседней улице, в здании квартальной управы». «Отлично. Пойдем туда, посмотрим, что происходит на передовой». «Идем». Веран повел меня к выходу, и в этот момент к нам присоединилась Ламия. Она дернула меня за руку. Только что ранили верика «Как? Где он?» «Мага зацепил демон. Его несут в госпиталь». Атири помедлила. «Бригадные чародеи рассеяны. Вайдарс Камар в панике. Еще немного, и бригада начнет отступать». «И как ты предлагаешь поступить?» «Я хочу вступить в схватку, отвлеку демонов и республиканцев, а ты наведи порядок среди магов и перегруппируй силы. Ступай и будь осторожна. Обязательно». Мимолетным движением Ламия приникла ко мне, словно прощалась. Ее ладонь прижалась к моей щеке, и она выскочила во двор. А мы с Вераном помчались следом, увидели тяжело раненого Эри Верека, которому козломорда чудище распороло живот, и поспешили на передовой командный пункт. Ламия прижалась к стене кирпичного дома и прислушалась. Внутри были люди, воины Ройха, и, если судить по еле заметному акценту, кеметцы. «Надо уходить», — заявил один по голосу молодой. «Графа нет. Маги только обороняются, а демон и республиканцы уже рядом». «Нет», — возразил ему второй постарше. «У нас приказ, и он простой. Держаться. Лучше перезаряди арбалет и приготовь гранату». а «Пошел бы ты. Я ухожу». «Ты остаешься. А иначе я тебя убью». «Смотри, в соседних домах наши все еще сидят и не отступают, а ты бежать собрался». Дядька Арни, в голосе молодого появились жалобные нотки. «Давай отойдем. Все равно десятник уже убит. В случае чего скажем, что он разрешил покинуть позицию». «Нет». Первый хотел сказать что-то еще, но не успел. В помещение вошла ламия, и войны ее увидели госпожа вы из свиты графа не растерявшись спросил второй воин седобородый мужчина с заряженным арбалетом в руках который он направил на девушку да кивнула Атири, и подошла к выбитому проему у дальней стены и что вы здесь делаете опытный кемецкий дружинник наверное решивший будь то она присланный демонами призрак не расслаблялся «Опусти оружие!» — не оборачиваясь, бросила ведьма и осмотрела объятую дымом и огнем улицу. «Я прибыла вместе с графом. Он рядом, вместе с ним помощь. Батальон наемников и чародеи!» «Слава графу!» — воскликнул первый дружинник, темноволосый парень с курчавой бородкой. Второй опустил оружие, но при этом отступил на пару шагов назад он все еще не доверял ламии радоваться не спешил и повторил свой вопрос что вы здесь делаете, госпожа пытаюсь спасти ваши жизни воин связь с другими группами есть только голосом по цепочке передай всем что сейчас республиканцы и демон будут заняты ждите графа он отдаст нужные приказания, и если получится стреляйте в противника смотрите меня не заденьте. «Госпожа!» Ламия не дослушала война. Она выпрыгнула в пролом и на ходу, доставая клинки, побежала по улице. А дружинник, покачав головой, сказал. «Бешеная и дурная жрица! С двумя ножиками бросаться на демона! До такого даже наш лихой граф додуматься не мог!» «Чего это она?» — воскликнул молодой. «Ничего!» — Арни отвесил ему за трещину. «Давай нашим парням на других постах кричи, чтобы девку в зеленом балахоне не подстрелили!» «А зачем? Все равно ее демон сожрет! Или республиканцы убьют!» «Делай, что говорят, щенок!» Ведьма бежала вдоль горящих домов и пыталась понять, где находится главный противник — демон с мордой козла, который ранил Эри Веррика. Это был опасный противник. В прямом бою с ним шансы Атири, несмотря на всю ее подготовку, были невелики. Впрочем, сходиться с наемником неназываемого в смертельном поединке Ламия не собиралась. Девушка очень хорошо понимала, что ее преимущество в скорости, и она не останавливалась. Проскочив мимо горящего двухэтажного дома, северная ведьма выскочила на перекресток и лицом к лицу столкнулась с республиканцами. Колонна из сотни воинов, ощетинившись копьями, мечами, секирами и арбалетами, собиралась пойти в очередную атаку. И в этот момент васлайцы обнаружили перед собой юную жрицу Уля Ракойны, хрупкую и беззащитную девушку в зеленом балахоне. эй — воскликнул вражеский офицер, увидев Атири. И это были его последние слова. Вскинув ладони, ламия бросила в республиканцев диск смерти, и круглая стальная болванка, рассекая прикрытые доспехами и щитами тела, пронеслась вдоль всей штурмовой колонны. Республиканцы умирали, не успевая издавать криков. Все происходило очень быстро, и тем, кто попал под первое заклятие ведьмы, повезло, ибо они не испытывали мучений. Не успел упасть последний, кто угодил под диск смерти, как ламия нанесла новый удар. Кровавое облако. Следующее заклятие северной ведьмы, одно из самых жестких в её магическом арсенале, подобно покрывалу обрушилось на воинов республики Васлай. Кислотная воздушная масса, по цвету схожая с кровью, соприкоснулась с телами и стала их разъедать. Агрессивная кислота легко прожигала броню и щиты, а затем разлагала органику, и спасения от нее не было. Трескалась кожа и дымилась плоть людей. Лопались глаза, выпадали волосы и металл вперемешку с кровью капал на брусчатку. Умирающие солдаты испытывали ни с чем не сравнимые муки, и это могло привлечь демона. Монстр был обязан отреагировать на массовую гибель республиканских воинов, а главное, на эманации смерти и мучения людей. Так считала Атири, и она не ошиблась. Демон появился спустя мгновение. В конце улочки мелькнула рогатая тень, которая прыгнула на крышу ближайшего здания, и ведьма побежала в противоположную сторону. Она добилась своего. Привлекла внимание основного противника, отвлекла его на себя. Наемник называемого метнул в убегающую ламию огненный шар и промазал. Его заклятие ударилась в стену здания, и полыхающие обломки, хороня под собой умирающих республиканцев, с грохотом обрушились вниз. После чего тварь с мордой козла и длинными витыми рогами начала преследование. «Бежать, бежать, бежать!» — билась в голове Атири одна единственная мысль. Пробежав по крыше обваливающегося здания, ведьма спрыгнула вниз и оказалась в узком переулке. направо Она развернулась и скользнула во двор. Возле калитки валялась убитая собака, которая до последнего пыталась защитить хозяйское добро. А дальше стояли враги, несколько пиратов и пара чародеев. Вражеские маги швыряли в сторону островов огненные сгустки, и ведьму заметили слишком поздно. «Ха!» Атири проскочила мимо наемников, и ее кинжал располосовал горло ближайшему магу. Второго достать не получилось, и она, рыбкой скользнув сквозь выбитое окно, оказалась в доме. Позади раздался рев демона и гортанные выкрики пиратов. Девушка не обращала на это внимания и выскочила в другую комнату. Оттуда в коридор. На кухню. Выход на задний двор. Мимо отхожего места в небольшой сад. Очередной взрыв слева едва не достал ведьму и с корнем вырвал из земли молодую яблоню. Преследователь продолжал швырять заклятие, и последнее прилетело из дома. Значит, монстр не отстает. Близко и опасно. Вот-вот монстр мог догнать девушку, и ламия, не глядя, кинула назад свое заклинание — молот силы. Магический пресс обрушился на крышу здания и обвалил его. Камень, черепица и деревянные балки рухнули вниз и похоронили под собой демона. Однако для уничтожения рогатого этого было мало. Козломорды расшвырял строительный мусор, прыжком преодолел 5 метров и выкрикнул: «Я знаю, кто ты, мерзкая шлюха! Ты служка Каманио, и тебе не уйти!» атире не ответила. Накинув пелену невидимости, девушка скрылась в дыму и затаилась. Она тянула время. Каждая минута, выигранная у демона, давала Уркварту возможность перегруппировать войска, и она не могла подвести своего любимого. «Где ты прячешься, мерзкая шлюха?» — продолжал вопить демон. «Покажись! Я знаю, что ты рядом, и я все равно найду тебя. От меня не скрыться!» Естественно, Ламия молчала, хотя в одном демон был прав. Вскоре он ее обнаружит. Поэтому девушка была готова продолжать бег, но нашел ведьму не монстр, а второй чародей пиратов. «Господин!» — раздался крик наемного мага. «Вот она! Смотрите! Скорее! Сюда!» Чародей кинул в ламию ветвистую молнию, и она едва успела прикрыться силовым щитом. Пелена невидимости рассеялась, в воздухе запахло озоном, и погоня за девушкой продолжилась. Переката Матири пересекла улочку, пролезла под изломанной взрывами повозкой и скатилась в неглубокую яму демон и маг наемник швырнули в нее очередные боевые заклятия которые взорвали брусчатку и над головой ламии просвистела добрая сотня осколков часть из них горячие мелкие камушки потеряв скорость упала на спину ведьмы и прожгла балахон ой издав звук боли отатири совершила стремительный бросок юркнуло в новое укрытие и словно ящерица заскользила между дымящимися руинами. Взрывы огня шаров, молнии, силовые копья и кислота. Демон и его помощник вместе с присоединившимися к травле воинами пытались выкурить девушку из развалин. Но получалось это плохо. Благодаря природной живучести и накопленному ее предшественницами опыту, Ламия избегала опасности, бегала между развалинами домов и успевала отойти в безопасное место до того, как враги обрушат на нее смертельное заклятие. Но долго это продолжаться не могло. Ламия находилась на территории противника, и вскоре к демону и магу прибыла подмога. Еще две сотни солдат и несколько чародеев. Все вместе они организовали на ведьму настоящую облавную охоту, и надо было уходить. Тем более, что на связь вышел Уркварт. «Мы готовы, Атири. Беги по главной улице до трехэтажного красного дома. Здесь мы тебя прикроем». «Наконец-то», — ответила она, и, выбрав цель, свалилась на голову вражеского чародея, который пытался ее отыскать. Пробивая слабую кость, клинок девушки вонзился в мозг мага. Человек пошатнулся, дернулся и стал падать, а ламия, оттолкнувшись от него, перелетела через воинов охраны и оказалась на каменной стене. Отсюда она разглядела находящегося неподалеку демона и швырнула в него стальной вихрь. Острые магические ножи ударили в монстра и одним махом снесли ему один рог и порезали морду. К сожалению, на большее этого заклятия не хватило, и ведьма, спрыгнув на брусчатку, со всех ног пустилась на утек. «Не уйдешь!» — заорал демон и бросился следом, а за ним в погоню включились его помощники, не только воины, но и чародеи. Видимо, ламия разозлила врагов, и желание догнать девушку захлестнуло всех без исключения а Атири это было на руку, и она бросила за спину пару простейших заклинаний. Оба раза девушка промазала, тем самым только раззадорив врагов, которые пытались достать беглянку магии и стрелами. Арбалетные болты свистели у девушки над головой, заклятия сыпались вокруг, рушили дома, взрывали брусчатку, обваливали заборы и плавили камень. Ламия была на волосок от гибели, но каждый раз ей удавалось увильнуть от опасности. А затем впереди мелькнул красный трехэтажный дом, и, резко прибавив скорость, используя последние резервы организма, Атири влетела в открытую дверь и увидела Уркварта. «Живее! На второй этаж!» — скомандовал он и запер дверь. «Бегом!» Ройха и Атири поднялись на этаж выше. Урквард замер перед окном, которое было прикрыто невидимым силовым полем, и Ламия увидела демона. Монстр и сопровождающие его люди уперлись в дом квартальной управы и замерли. Они колебались. Наверное, почуяли присутствие остверских воинов и магов. Еще секунда-другая, и они могли отступить или сообща воздвигнуть магическую защиту. Однако Урквард оказался быстрее. «Начали!» Заглянув в соседнюю комнату, закричал граф «Общий сигнал!» Дом, как и соседний, был битком набит воинами и чародеями сводной бригады Ройха. Ламия не зря рисковала и бегала от демона. Остверы смогли собраться, подготовили для противника ловушку и захлопнули ее. Сотни арбалетных болтов, магические гранаты и заклинания обрушились на улицу со всех сторон. И мир вокруг Ламии вздрогнул. Казалось, сейчас здание не выдержит взрывов и обрушится, а на покрытой дымом, огнем и разноцветным свечением улицы с которой летели обрубки человеческих тел, булыжники, элементы брони и осколки оружия, не выживет никто. Но здание квартальной управы устояло. Наверное, благодаря усилиям остерских магов, укрепившим его. А когда обстрел прекратился, Уркварт попросил девушку «Развей дым». А Тири послал легкий магический ветерок, который разогнал гарь и пыль. И тогда выяснилось, что в ловушке погибли не все. Несмотря на массированное применение энергокапсул, магии и арбалетов, демон уцелел. Правда, выглядел он неважно. Обожженный обрубок горелого мяса еле стоял на ногах и пытался восстановиться. На пару минут окруженный со всех сторон демон утратил свою силу, и этим следовало воспользоваться. «Кто из офицеров рядом?» Движением руки Уркварт убрал с окна остатки силового щита и посмотрел вниз. «Корнет Анхеле!» — господин граф. Отозвались с первого этажа. «Тебе дается шанс отличиться, Корнет!» — усмехнулся граф. «Добей монстра!» Урквард отошел в глубину комнаты и сел в кресло. Он выглядел изможденным, и Ламия, несмотря на собственную усталость, захотела поделиться с ним малой таликой своих сил и сделала шаг к нему. Однако Ройха понял ее намерение и взмахнул рукой. «Не надо, Атири, я справлюсь. Побереги силы для боя». «Я уверен, что это не конец, и гибель козломордого лишь притормозит республиканцев». Ведьма склонила голову и отступила. Она заняла место Ройха у окна и стала свидетельницей того, как молодой кетель Анхеля добивает монстра с козлиной башкой. Красивым и хорошо отработанным движением офицер выхватил меч, подошел к противнику со спины и одним взмахом отрубил демону голову. Затем Кетель снова встал в боевую стойку и приготовился нанести новый удар. Он все правильно делал, но повторный удар не понадобился. Башка монстра откатилась в сторону, и там ее подобрали чародеи, а тело демона, качнувшись, свалилось в пыль, и его облили горючими смесями, а потом подожгли. Будь обстановка спокойней, скорее всего, наемника Дольнего Мира — Разделали бы, будь то свинью, и законсервировали для перепродажи алхимикам. Однако васлайские маги продолжали обстрел островских позиций, и возиться с ценным трофеем было некому, да и некогда. Поэтому проще спалить тварь во избежание возможных проблем. «Удачно вышло отворачиваясь, сказала Ламия. «За пару минут мы уничтожили много вражеских солдат, нескольких чародеев и демона». «Да», — согласился Ройха, — «и все благодаря тебе». На миг сердечко ведьмы дрогнуло. Девушке показалось, что Уркварт добавит «любимая». Однако граф промолчал. Он только посмотрел на нее долгим взглядом, встряхнул головой, будто прогонял наваждение поднялся с кресла и произнес Пойдём, матери. Война продолжается, и мы нужны нашим воинам.